Глава 102. Николай и Франк побежали, не теряя ни секунды, пробрались между машинами и оказались в узком проходе. Лежащий на боку автобус, разбитый спереди, был разобран до электрических проводов, змеившихся в пазах на потолке. Как в лабиринте, они видели время от времени головы коллег, подавали друг другу знаки, перебрасывались короткими фразами. Шарко тяжело дышал. сжимая в руке оружие, перепрыгивал через лужи, быстро осматривал каждый уголок, каждую прогалину в этом зловещем окружении. Выстрел наверняка встревожил мирье. Сваленные в кучу остовы высились непреодолимой преградой. Настоящая китайская стена из покорёженного металла с единственным отверстием, как раз войти человеку, забарикадированным дверцей от автобуса. Сыщики с трудом расчистили проход. Тараном сшибли запертые на замок цепи и вошли внутрь. В центре круга из покорёженных машин появился длинный трейлер. Мюрье создал себе кокон из всего этого металла, неприступное, замкнутое пространство, где он должно быть чувствовал себя хорошо, спокойно. Жилище выглядело ещё более грязным, чем дядина Полка Солнца земли, колёса на 3/4 ушли в грязь. Окна были мутные, покрытые красной пылью и жиром снаружи. Сотни предметов валялись вокруг: гора шин, куски брезента, сваленные детали, старые инструменты. Стоял таз, наполненный чёрной водой, рядом паяльник, погнутые металлические пластины. Шарко заметил в углу толстые цепи и банки с краской. Очевидно, то, что использовалось для четырёх узников из канализации. Коллеги из антикриминальной бригады нагнали их и пошли вперёд. Они вышибли дверь трейлера и вбежали внутрь. Николай и Франк вошли следом. Всем там было не поместиться. В трейлере царил невообразимый хаос, отражение больного и замороченного ума. Содранный линолеум, Стопки газет во множестве, старые книги вдоль стен, громоздившиеся до потолка. Всё это сводило ширину коридора к каким-то 50 см. Кухня была почти недоступна. В ней, вероятно, был пожар, о чём говорили чёрные следы на стенах, оплавившийся пластик. Пища прилипла к оставленным кое-где кастрюлям, прогорклый запах наполнял ноздри. На полу лежала мышь, почти разробленная пополам одна из многочисленных мышеловок, валявшихся под ногами. Двое коллег вернулись из другого конца узкого коридора. Никого нет. Мышеловки хлопали под их тяжёлыми шагами, как оголодавшие рты. Шарко серьёзно посмотрел на Никола. Миря был не так глуп, чтобы прятаться в своём логове в ожидании боевых действий. Нет, он затаился где-то ещё. Всем пришлось освободить помещение, чтобы двое коллег из антикриминальной бригады смогли выйти. Потом Франк и Никола вернулись внутрь и пошли один за другим по коридору. Они обошли последние мышеловки и попали в маленькую гостиную. Старенький телевизор, радиоприёмник, хромо ноги стол, нарезанная мята. На стене, как трофей, висели чёрные перчатки с двумя длинными изогнутыми лезвиями, безупречно начищенными, почти сверкающими. Шарко разглядел гайки, винты, следы пайки. Должно быть, потребовалась кропотливая работа, чтобы изготовить это смертоносное оружие. Рядом с перчатками он заметил банку со скальпелем и маленькими кусочками человеческой кожи. Всмотревшись внимательнее, увидел характерные бороздки. Этот психопат срезал себе кожу с кончиков пальцев. Он с виду придурок, но это не так. Ум у него организованный, ясный, прилежный. Он точно знает, что делает, иначе мы взяли бы его гораздо раньше. Он заглянул в другие части трейлера. На одной стене висела большая карта Парижа, и снова кипы книг. сводившее свободное пространство до минимума. Те же заскоки, та же организованность, скрытая в полнейшем раздрае. Порядок в недрах хаоса. В этом интерьере был весь мирье, самый показательный срез его больного ума. Франк вернулся к Никола в гостиную. На вид никаких следов вивариев или блох. Но надо бы всё обыскать. Не весть сколько часов придётся разгребать это дерьмо. Не понимаю, как можно было нагромоздить столько вещей в такой тесноте. Никола глубоко вздохнул, положив ладони плашмя на стол. Мерье залёг где-то со своими блохами. Он наверняка предвидел, что мы придём. Он знает, что загнан в угол. Кремье больше нет. Контролировать его некому. Он нанесёт удар, как только сможет, Франк. Сегодня вечером, ночью, завтра утром. Он захочет навредить как можно скорее, оставить метку. Будет следовать их плану и завершит свою миссию, что бы ни случилось. Николай отошёл от стола и теперь ходил кругами, всматриваясь в кипы бумаг: книги по эзотерике, биологии, медицине, труды по религии и сатанизму. высившиеся стопками до потолка. Он захочет наполнить смыслом всё это, своё безумие, свои убеждения. То, что он готовится сделать, будет завершением, кульминацией его мести обществу. Шарко посмотрел на две смертоносные перчатки и глубоко вздохнул. Ответы наверняка здесь, в его логове. Эти 20 кубических метров листового железа Всё, что у него есть, вся его жизнь. Мы должны найти его. Должны узнать, где он нанесёт удар. Он посмотрел на часы, почти полдень. И, Боже мой, у нас осталось на это всего несколько часов.